Как-то раз я снял большой зал в одном из отелей Нью-Йорка на 20 вечеров, чтобы прочесть курс лекций. В начале сезона я обнаружил, что за аренду зала мне придется платить втрое больше, чем раньше. Новость достигла моих ушей, когда билеты уже были отпечатаны и распроданы, а афиши уже развешаны по всему городу. Естественно, мне не хотелось платить так много, но какой смысл говорить об этом администрации отеля? Для них важнее собственные интересы. Поэтому спустя пару дней я пришел поговорить с управляющим. «Ваше сообщение меня шокировало», — сказал я. «Но я не виню вас. Если бы я был на вашем месте, то, вероятно, написал бы то же самое. Как управляющий этим отелем вы заинтересованы в максимальной прибыли. Если вы этого не сделаете, вас уволят, а вы не хотите быть уволенным». А теперь давайте возьмем листочек бумаги и распишем все преимущества и недостатки повышения арендной платы. Я взял лист бумаги, расчертил его пополам. С одной стороны я написал «Преимущество», с другой «Недостатки». Под заголовком преимущества я написал «Зал свободен». Затем я сказал, вы хотите освободить зал для танцев и встреч. Это большое преимущество, так как вы сможете получить денег гораздо больше, чем за цикл лекций. Если я займу ваш зал на 20 вечеров, то вы понесете ощутимые потери. А вот и недостатки. Во-первых, вместо того, чтобы увеличить свой доход за мой счет, вы только снизите его. Вы же понимаете, что я не стану платить такие деньги и постараюсь подыскать для лекций другое помещение. Еще один недостаток. Мои лекции привлекают в ваш отель множество образованных и культурных людей. Это отличная реклама, разве не так? На самом деле, если вы потратите 5000 долларов на рекламу в газетах, вы все равно не сможете привлечь в свой отель столько людей, сколько придет на мои лекции. Это ведь плюс для отеля, не так ли? Пока я говорил, я записал эти два соображения в графу недостатки и показал листок управляющему. «Мне бы хотелось, чтобы вы тщательно проанализировали мои слова», — сказал я. «А затем сообщите мне о своем решении». На следующий день я получил письмо, в котором управляющий сообщил, что арендная плата будет повышена только на 50% вместо 300%. Вспомните, я добился такого снижения, не сказав ни слова о собственных желаниях. Я все время говорил только о том, что было важно для собеседника. А предположим, что я бы поступил наиболее естественным для человека образом. Я бы ворвался в офис управляющего с криками, что вы себе позволяете, как можно повышать аренду в три раза, вы же знаете, что билеты уже отпечатаны, а афиши расклеены, ужасно, бред, я не буду платить. И что бы случилось потом? Ссора бы разгорелась, а вы знаете, чем это кончается. Даже если бы я сумел убедить его, что он не прав, его гордость не позволила бы ему изменить решение.